Из слова сорок девятого. Желаешь ли ты, человек малый, обрести жизнь, сохранив себе веру и смирение, потому что ими приобрящешь милость и помощь и словеса, изрекаемые в сердце Богом, а также Хранителя, сокровенно и явно с тобою пребывающего? Желаешь ли приобрести сие, то есть общение жизни. Ходи пред Богом в простоте, а не в знании. За простотою следует вера, а за утонченностью и извращением помыслов – самомнение, за самомнением же удаление от Бога. Когда предстанешь в молитве пред Богом, соделайся в помысле своем как бы муравьем – как бы пресмыкающимся по земле, как бы пиявицею и как бы немоствующим ребенком. Не говори пред Богом чего-либо от знания, но мыслями младенческими приближайся к Нему и ходи пред Ним, чтобы сподобиться Тебе того отеческого промышления, какое отцы имеют о детях своих младенцах. Сказано «Храняй, младенцы, Господь! Проси у Бога, чтобы дал тебе прийти в меру веры. И если ощутишь в душе своей наслаждение сие, то нетрудно сказать мне при всем, что нечему уже отвратить тебя от Христа. И еще молись, чтобы не ослабеть».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 более, нежели на душу свою, тогда вселиться в тебе оная неведомая сила, и ощутительно почувствуешь, что с тобою несомненно сила, та сила, ощутив которую в себе многие идут в огонь и не боятся, и, ходя по водам, не колеблются по мысли опасением потонуть, потому что вера укрепляет душевные чувства, и человек ощущает в себе, что как будто нечто невидимое убеждает его не внимать видению вещей страшных и не взирать на видения невыносимое до чувств. В немощи и простоте молись, чтобы хорошо жить тебе пред Богом и быть без попечения, ибо как тень следует за телом, Так и милость за смиренно мудрым. Наконец, если желаешь заняться этим, то никак не подавай руки немощным помыслам. Если всякий вред, всякое злоба и все опасности окружают и будут устрашать тебя, не заботься о сем и не став всего ни во что. Если однажды верил ты себя Господу. давлеющему для охранения Твоего и смирения о Тебе. И если пойдешь вослед Его, то не заботься опять о чем-либо таковом, но скажи душе своей, «На всякое дело давлеет для меня от того, кому единожды предал я душу свою. Меня здесь нет, Он это знает. Тогда на деле увидишь, Чудеса Божии, увидишь, как во всякое время Бог близок, чтобы избавлять боящихся Его, и как Его промысл окружает их, хотя и не видим. Но потому, что не видим телесными очами Хранитель, пребывающий с Тобою, не должен ты сомневаться о Нем, будто бы Его нет, ибо нередко открывается Он и телесным очам. чтобы тебе благодушествовать, Благодать, как скоро усмотрит, что в помысле человека начало появляться несколько самомнения, и стал он высоко о себе думать, тотчас попускает, чтобы усилились и укрепились против него искушения, пока не познает свою немощь, не бежит и не емлется во смирении за Бога. Сим приходит человек в меру мужа совершенного верою и упованием на Сына Божия, и возвышается до любви. Ибо чудная любовь Божия к человеку познается, когда бывает он в обстоятельствах, разрушающих надежду его. Здесь Бог силу свою показует в спасении его. Ибо никогда человек не не познает силы Божьей в покое и свободе, и нигде Бог не являл ощутительно действенности Своей, как только в стране безмолвия и в пустыне, в местах, лишенных сходбищ и молвы, бывающей в обитании с людьми. Не дивись, что, когда приступаешь к добродетели, отовсюду источаются на тебя жестокие и сильные скорби, потому что и добродетелью не почитается та, совершение которой не сопровождается трудностью дела. Ибо посему самому, как сказал святой Иоанн, она и наименована добродетелью. Добродетель, говорит, обычно встречать затруднения, она достойна порицания, когда привязана к покою». Знаешь, что надежда покоя во все времена заставляла людей забывать великое, благое и добродетели. Но и те, которые в мире всем живут для тела, не могут вполне достигать исполнения желаний своих, если не решаются в уме своем терпеть неприятное. И по елику свидетельствует о всем опыт, то не нужно убеждать в этом словами. потому-то и прежде нас, и до нет не от иного чего, но от всего именно, люди изнемогают и не только не одерживают победы, но даже лишаются наилучшего. Посему скажем короче, что если человек не брежет в Царстве Небесном, то разве по надежде малого здешнего утешения? Когда ум возревнует о добродетели, Тогда и внешние чувства, как то зрение, слух, обоняние, вкус и осязание не уступают над собою победы таким трудностям, которые для них чужды, необычайны, выходят из предела сил естественных. А если вовремя обнаружить свою деятельность естественная раздражительность, то телесная жизнь бывает пренебрегаема паче умётов. Ибо когда сердце возревнует духом, тело не печалится о скорбях, не приходит в боязнь и не сжимается от страха. Но ум, как адамант, своею твердостью противостоит в нем всем искушениям.